Появляются маки. Военная экономика Рейха процветала за счет рабского труда, миллионов узников концлагерей и насильственно доставленной с оккупированных территорий рабочей силы. Генеральный уполномоченный Третьего Рейха по трудовым резервам, обергруппенфюрер СС Фриц Заукель, которому в 1942 году понадобились 350 тысяч рабочих, подписал соглашение с французским правительством, 4 сентября в Виши учредили обязательную трудовую повинность. Все французы призывного возраста должны были отправиться на работу в Германию. Но ехать в Рейх молодые французы не желали. Те, кто сумел ускользнуть от немцев и от собственной милиции, уходили из дома, прятались в лесу. Так, собственно, и зародилось движение сопротивления. Большинство просто отсиживались в лесу, пока не пришли союзники смелый духом, объединялись в боевые отряды и налаживали сотрудничество с англичанами. Британское управление специальных операций делало все, чтобы превратить разрозненные группы французских МАКИ в настоящих партизан. Английские самолеты сбрасывали им оружие и взрывчатку. Самые серьезные теракты против немцев проводили группы, Подготовленные англичанами и сброшенные с парашютом над оккупированной Францией. Среди отправленных на помощь французам было 39 женщин. Из них 15 попали в руки немцев. Выжили только трое. Против партизан действовали немецкие эсэсовские части, и сами французы, преданно служившие оккупационному режиму. Они успешно внедряли в партизанские отряды осведомителей. Для подпольщиков Для тех, кто скрывался от отправки на работу в Германию, кто слушал лондонское радио или был известен антифашистскими взглядами, коллаборационисты представляли реальную опасность. Французы доносили на французов и тем самым помогали оккупационным войскам. Наказывая коллаборационистов, уничтожая самых опасных из них, партизаны пытались обезопасить себя. В черном списке сопротивления значились проститутки, которые обслуживали немецких солдат, женщины, которые встречались с немцами и те, кто откровенно симпатизировал Германии. Подпольная пресса призывала французских матерей, оберегайте своих сыновей от гестаповских шлюх. Немало отличных парней были отправлены на работу в Германию и расстреляны из-за женщин, которые служат гестапо. Объясните сыновьям, что таким женщинам, «Никогда нельзя называть свое подлинное имя. Надо сделать вид, будто принимаешь их игру, заманить их в ловушку и примерно наказать, постричь наголо. Не забывайте фотографировать гестаповских шлюх. После освобождения мы их всех найдем». Впервые женщины были острижены участниками сопротивления в июне 1943 года. Об этом сообщила подпольная печать, Это было не только наказание, но и предупреждение остальным женщинам. Иметь дело с немцами опасно, за коллаборационизм придется заплатить слезами, если не кровью. Остригли женщину, которая как-то раз пила кофе с немецкими солдатами. Это тоже сочли свидетельством сотрудничества с врагом. Француженки, которые отдаются немцам, будут пострижены наголо, предупреждали листовки, распространявшиеся сопротивлением. Мы напишем вам на спине «Продалась немцам». Мы должны провести вакцинацию, выработать иммунитет от дьявольского искушения коллаборационизмом от вируса пятой колонны. Когда юные француженки продают свое тело гестаповцам или милиционерам, они придают кровь и душу своих французских соотечественников. Будущие жены и матери, они обязаны сохранять свою чистоту во имя любви к родине».